Из нее возник Создатель Мойерс Книги Бытия 1, 2, 3 главы И Дух Божий носился над водою И сказал Бог Да будет свет И стал свет Кембл. А это древнеиндийский трактат Упанишады Созданный в восьмом веке до нашей эры В начале было только одно великое Я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 И не увидел никого, кроме себя И прежде всего он произнес Я Есим Примечание переводчика Мойерс И сотворил Бог человека по образу своему По образу Божью сотворил его Мужчину и женщину сотворил их И благословил их Бог И сказал им Бог Плодитесь и размножайтесь кэмбл А теперь из легенды народов Басари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 И вот мир завершен Так я создаю мир, и вот Мир завершен Мойрс. Книга Бытия, глава первая И увидел Бог все, что Он создал И вот, хорошо весьма Кэмпбелл И снова из Упанишат Поистине я им творение Ибо я сотворил все это Так Он стал творением Кто знает это То находится в этом Его творении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 Сократу, Я знаю, что я ничего не знаю. Примечание переводчика. Но мало кто и это знает. Примечание чтеца. Мойерс. Нисколько не умаляя моей веры, ваши работы в области мифологии скорее освободили ее от таков культурных норм и традиций, которыми она была ранее связана. Кэмпбелл. Это произошло и с моей верой.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 А о чем подумывает представитель североамериканского охотничьего племени, увидев творение Микеланджело? Вероятно, имейте в виду сотворение мира, часть грандиозной фрески, написанной Микеланджело Буонаротти на потолке Секстинской капеллы. Примечание переводчикам. Кэмпбелл, разумеется, такого бога нет в других культурах.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 Собор охраняет причастие, а замок охраняет собор. Существуют две формы государственности: государство духа и государство мирской жизни, которые находятся в гармонии с основным источником, то есть с благодатью Божьей, даруемой нам через смерть до кресте. Моерс. Но в двух этих мирах обычные люди сочиняли и рассказывали друг другу историю про лепреконов и ведьм. Кембл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 Влияло на наше представление о важных духовных вещах Кэмпбелл Культура может также научить нас игнорировать любые категории Это называется инициацией Настоящая инициация это, например, когда гуру говорит вам Деда Мороза не существует Дед Мороз это метафора Отношения между родителями и детьми Отношения имеют место быть, а Деда Мороза нет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 Глава 3. Первые сказители. Иногда невидимые силы посылают нам знаки в обличье животных-посланников. Но сегодня животные-посланники больше не нужны для того, чтобы учить и направлять людской род, как это было в первобытные времена. Медведи, львы, слоны, альпийские козлы и газели теперь живут в клетках в зоопарках. Человек больше не новичок в мире, Не исследованных равнин и лесов А наши соседи не дикие звери А другие люди, с которыми мы боремся за пространство и благо на этой планете Не переставшие вращаться вокруг огненной звезды Мы живем не во времена охотничьих племен эпохи Палеолита Которым тем не менее обязаны формой наших тел и сложившейся психикой Однако память о животных посланниках все еще живет внутри нас. Смутные воспоминания о них просыпаются, когда мы оказываемся в дикой местности и слышим раскаты грома, или когда входим в пещеру с замечательными наскальными рисунками. И неважно, в какие темные глубины погружались шаманы во время транса, то же самое есть и в нас сейчас, и оно приходит к нам во сне джозеф кэмблл путь животных сил давай of animal powers мойs считаете ли вы что поэт wordsword прав говоря наше рождение лишь сон из забвения душа восходящая с нами нашей жизни звезда зашла в другом месте и приходит издалека. как вы думаете это так кэмбл да Конечно, но не полное забвение, потому что у нервных клеток в нашем теле есть память, которая формирует нашу нервную систему в соответствии с окружающей средой и потребностями организма. Мойерс. Чем нашей души обязаны древним мифом? Кембл. Древние мифы создавались для того, чтобы привести в состояние гармонии тело и ум. Ум может бродить и хотеть таких вещей, которых не хочет тело. Мифы и обряды — это средства, при помощи которых ум приходит в гармонию с телом, а образ жизни — соответствие с правилами и циклами природы. Мойерс. Эти древние истории продолжают жить в нас, Кэмпбелл? Именно. И сегодня этапы человеческого развития точно такие же, как и в древние времена. Ребенку прививаются дисциплина и послушание. Он зависит от других. Но эту зависимость следует преодолевать по мере взросления, чтобы начать жить независимо и с полной ответственностью. Если пройти эту стадию и преодолеть зависимость не удастся, то это станет основой для развития невроза. Затем наступает другая фаза. Когда вы завладели миром, освоили его, вы переживаете кризис. Это фаза ухода и отчужденности. Мойерс. И потом смерть? Кембл. Потом смерть. Вместе с ней абсолютный разрыв привязанности и абсолютное освобождение от всего. Итак, миф служит двум целям. Интегрировать человека в этот мир, и это как раз функция народных историй, а затем помочь ему уйти из мира. В представлениях народа как бы раскрывается элементарная архетипическая идея, которая призывает обратить взор на внутренний мир. Мойерс и мифы рассказывают нам, как другие прошли этот путь и как его можем пройти мы сами, так, Кэмпбелл? Да, но они также раскрывают красоту этого пути. Я особенно хорошо понимаю это сейчас, стоя на пороге последних лет моей жизни. Мифы поддерживают меня на этом пути. Мойерс, какие именно мифы? Можете привести пример? Мифы, которые помогают именно вам. Кэмпбелл. В Индии, например, есть традиция, согласно которой, переходя от одной стадии к другой, следует менять стиль одежды, даже имя Завершив карьеру преподавателя, я понял, что мне нужно будет совершенно изменить свой образ жизни И поэтому я перестал ориентироваться на достижения и стал больше времени уделять расслаблению и наслаждению, чтобы по-настоящему оценить чудо жизни Мойерс Затем наступает последний этап пути когда вы пересекаете врата тьмы. Гэмбл. Ну, это не проблема. Проблема заключается в том, что когда в среднем возрасте тело достигает вершины своих возможностей, а затем постепенно начинает дряхлеть, важно идентифицироваться не со стареющим телом, а сознанием, которое является движущим механизмом. Это то, что я узнал из мифов. Кто я? Лампа, которая несет свет или свет, для которого лампа только носитель Одной из психологических проблем старения оказывается страх смерти Люди напуганы вратами смерти Но тело всего лишь вместилище нашего сознания И если удастся отождествить себя с сознанием То можно спокойно размышлять о том, что тело постепенно разрушается, как старый автомобиль Сначала слетает крыло, потом шины Одно за другим, и это предсказуемо Но когда машина рушится полностью Сознание снова соединяется с самосознанием И оно покидает эту конкретную среду Мойерс. Итак, эти мифы должны рассказать нам о старении Я спрашиваю, потому что большинство мифов рассказывают о молодости Кэмпбелл Да, это греческие мифы Когда мы думаем о мифологии То обычно подразумеваем либо греческую, либо библейскую мифологию Греческой культуре свойственен акцент на человеческой природе и гуманизм Отсюда и такой фокус на молодости и красоте Но они также уважают возраст Умный старик и мудрец, уважаемые персонажи в греческой мифологии Мойерс А как в других культурах? Кэмпбелл а В них нет такого акцента на молодости Мойерс Вы говорите, что мифология начинается с образа смерти Что вы имеете в виду? Кэмпбелл Самые ранние доказательства какого-либо подобия мифологического мышления связаны с могилами. Мойерс, вы имеете в виду, что люди видят жизнь, которая потом вдруг странным образом заканчивается, и они не могут понять, что происходит и куда она исчезает? Гэмбл: что-то в этом роде. Попытайтесь представить себя, как вы чувствовали бы. захоронение с оружием и жертвоприношениями, представленными для обеспечения умершему вечной жизни, все это означает, что некогда был живой и теплый человек, который превратился в холодный разлагающийся труп. То есть было что-то, была жизнь, которая внезапно исчезла. Моерц, Как вы думаете, когда люди впервые осознали смерть? Кэмпбелл как только впервые люди начали умирать. Животные тоже видят смерть, но вряд ли они размышляют о ней. Нет никаких доказательств того, что человек придавал какое-либо значение смерти вплоть до появления неандертальцев, которые стали хоронить умерших вместе с оружием и жертвенными животными. Мойерс, какой цели служили эти жертвоприношения? Кэмпбелл, этого я не знаю. Мойерс, как вы предполагаете... Я не могу ничего предположить Существует огромный объем материала по этой теме Но есть какие-то вопросы, которые остаются без ответа Раз у нас нет письменных источников Сложно предположить, о чем именно думали в то время люди Все, чем мы обладаем, результаты археологических раскопок Которые позволяют делать экстраполяцию на прошлое Но это опасно Ясно одно Все эти захоронения свидетельствуют о том, что у древних людей были представления о загробной жизни, жизни за пределами видимого мира, другого уровня существования, который каким-то образом дополняет видимый уровень существования, являющийся нашей отправной точкой. На мой взгляд, это главная тема в мифологии. Есть невидимый мир, который поддерживает мир видимый. Мойерс, то, чего мы не знаем, опирается на то, что мы знаем, Кэмпбелл. Да, идея невидимой поддержки также связана с обществом, в котором живет человек. Общество существовало до него, будет существовать после него, и он является его членом. Мифы, которые связывают человека с его социальной группой, то есть племенные мифы, утверждают, что человек – орган более крупного организма. Общество само по себе служит органом еще более крупного организма, которая представляет собой среду, то есть мир, в котором проживает племя. Основной смысл каждого ритуала – помочь человеку установить связь с некой морфологической структурой, превосходящей его собственное физическое тело. Человек выживает, убивая, и именно поэтому в нем рождается чувство вины. Погребение говорит о том, что «друг мой умер, но он спасется». «И животные, которых я убиваю, тоже должны спастись». У самых первых охотников было представление о зверином божестве, таком повелителе животных, то есть о животном, которое управляет другими животными. Именно этот повелитель посылал других животных на убиение. Главный охотничий миф рассказывает о своего рода договоренностях между животным и человеческими мирами. Животное добровольно отдает свою жизнь с пониманием того, что его жизнь – не ограничены пределами физического мира и что оно вернется в землю или к матери природе через ритуал воскрешения. И этот ритуал воскрешения связан с главным охотничьим животным. Для индийцев американских равнин это зубр. На северо-западном побережье большие охотничьи праздники связаны с миграцией лосося. Главным животом Южной Африки считается очень красивая антилопа канна – мойорс. И роль главного животного заключается в том, чтобы, Кембл, обеспечивать пропитанием. Мойз. Таким образом, в ранних охотничьих обществах между людьми и животными существовал такой тип отношений, который предполагал, что они будут съедать других. Кембл. Так устроена жизнь. Человек это охотник, охотник-хищник. Мифы хищники и добычи играют очень важную роль. Они представляют две стороны жизни. Агрессивную, убивающую, побеждающую, захватывающую и созидающую, и другую, поддерживающую эту жизнь Мойерс Жизнь, как она есть Что происходит в отношениях между охотником и его добычей? Кембл. Как мы знаем из жизни бушменов из отношений индейцев к бизону, охотник уважает добычу Например, африканские бушмены живут в пустыне Их жизнь очень сложная, и охота в таких условиях довольно затрудительна Это потому, что у них почти нет древесины для создания мощных массивных луков Бушме находятся с очень маленькими луками, полет стрелы которых не более 30 метров Стрела не может глубоко пронзить тело животного Она едва царапает его кожу Вот почему бушмены пропитывают стрелы ядом Поэтому антилопы эти, чрезвычайно красивые животные, умирают мучительно А их агония иногда продолжается полтора дня После того, как раненая антилопа мучительно умерла от яда, охотники обязаны соблюдать определенные табу, то есть не совершать определенные действия, что является своеобразным актом сопричастности к смерти животного, которая была вызвана человеком, а плоть животного обеспечит жизнь человеку. То есть имеет место идентификация, мифологическая идентификация охотника с добычей. Убийство – это не просто резня, а ритуал, как и прием пищи, сопровождаемый молитвой Это ритуал признания зависимости охотника от добровольной жертвы добычи, которая умирает, чтобы человек мог прокорбить себя Охота – это ритуал Мойерс Ритуал отсылает к духовному содержанию Кэмпбелл Он показывает, что охота происходит по законам природы, а не по личной прихоти Я знаю, что когда бушмены рассказывают истории о животных Они подражают звуком, произнося каждое слово, как будто его издают животные Люди знают этих животных очень хорошо, потому что они живут с ними в дружеских, добрососедских отношениях Затем они убивают некоторых из них для еды Я знаю фермеров, у которых помимо разных животных на ранчо есть любимая корова И ни за что в мире он не станет ее есть Потому что это будет чем-то вроде каннибализма Съесть друга Но аборигены постоянно едят мясо своих друзей В таком случае нужна некая психологическая компенсация И мифы помогают ее обрести Мойерс Каким образом? Кэмпбелл Ранее мифы примеряли психику с необходимостью убийства Как акта продолжения жизни Чтобы человек не испытывал чувство вины и страха Мойерс И все мифы постоянно ссылаются на взаимоотношения такого рода. Охотник, добыча и животное как друг, как посланник Бога. Кэмбл, Точно. Обычно преследуемое животные становятся животным, который является посланником божества. Мойерс. Так охотник убивает посланника. Кэмбл Убивает божество. Мойерс. За этим следует чувство вины. Кэмпбелл. Нет. Благодаря мифу становится возможным не испытывать чувство вины. Убийство животного – это не каприз, таковы законы природы Мойерс, миф помогает не чувствовать вину? Кэмпбелл, да Мойерс, но время от времени человек может чувствовать некоторое нежелание убивать Просто не хочется убивать животные Кэмпбелл, Животные отец Вы знаете, что говорят фредисты? Если вы мужчина, ваш самый первый враг – отец Если вы мальчик, каждый ваш потенциальный враг будет психологически соединяться с образом отца. Мойерс. Считаете ли вы, что животное олицетворяет образ бога отца? Кембл. Да. На самом деле религиозное отношение к главному животному – это уважение и даже восхищение тем, что оно воплощает. Это животное приносит подарки – табак, курительную трубку и так далее. Мойерс. Как вы думаете, первые люди сильно переживали из-за того, что им нужно было убивать божественное животное? Кэмпбелл. Разумеется. Именно поэтому возникли ритуалы. Мойерс. Какие именно ритуалы? Кэмпбелл. Такие, в которых восхваляют и благодарят животные. Например, когда убивают медведя, проводится обряд, во время которого охотники кормят медведя куском собственной плоти. Потом медвежью шкуру вешают на своеобразную стойку, как будто бы медведь присутствовал за столом. И ему предлагают отведать собственного мяса. Горит костер, а огонь – это богиня. Затем начинается разговор между богом гор, которого олицетворяет медведь, и богиней огня. Мойерс. О чем они разговаривают? Кэмпбелл. Откуда нам знать? Их никто не слышит, но между ними происходит какое-то общение. Мойерс. То есть, если не задобрить пещерного медведя, то другие животные не придут, и тогда первым охотникам пришлось бы умереть от голода Фактически они начинают осознавать некоторую силу, от которой зависят силу, которая больше, чем они сами Кэмпбел. Совершенно верно, это сила повелителя животных, обуславливающего готовность животных участвовать в охоте Среди охотничьих племен во всем мире наблюдается очень душевное и уважительное отношение к животным, которые составляли основу рациона. Например, сегодня, когда мы садимся за стол, мы благодарим Бога за то, что Он послал нам. Также и первобытные люди благодарили животные, ставшее их пищей. Мойерс. Задабривание духа животного подобным образом – это как подкупить мясника в местном супермаркете в наше время» нет нет, подобное сравнение неуместно. Это не взятка, а благодарность, которую вы испытываете к своему другу за сотрудничество и участие. Если вы не поблагодарите его, то тем самым нанесете оскорбление животному. Существует много описаний ритуалов, связанных с охотой и убийством животных. Перед тем, как отправиться на охоту, охотник поднимается на вершину холма, чтобы нарисовать животное, которое он убьет. И эта вершина... Выбиралась таким образом, чтобы первые лучи восходящего солнца осветили ее. Охотник вместе с другими стоял и ждал, когда появится солнце, чтобы начать совершать ритуалы. И когда солнце озаряло изображение животного, он выпускал из лука стрелу, которая летела параллельно лучам солнца и попадала в рисунок, а женщина, помогающая охотнику, поднимала руки к небу и начинала кричать. Затем охотник шел на охоту, И убивал животное. И стрела пронзала его в том же самом месте, где и выпущенная в изображении стрела. На следующее утро, когда поднималось солнце, охотник шел на вершину холма и стирал изображение. Дело в том, что все это совершалось во имя естественного закона природы, а не по личной прихоти. Есть еще один ритуал, который существовал в совершенно другой культуре, в Японии. Самураи должны были мстить за убийство своего хозяина. Если самурай хватал убийцу и уже наносил над ним свой меч, а убийца в ужасе плевал самурая в лицо, тот убирал свой меч и уходил. Мойерс. Почему? Кэмпбелл. Потому что он рассердился, и если бы он убил этого человека в своем гневе, убийство стало бы личным актом мести. Хотя его долг — совершенно другой акт. Отомстить, но беспристрастно и холодно. Мойерс. Как вы думаете... Охотники американских великих равнин убивали животных с такой же беспристрастностью? Кэмпбелл, да, определенно. Разве это не моральная проблема – убить кого-то, а потом съесть? Видите ли, эти же люди не воспринимали животных, как мы сейчас, как низших существ. По их мнению, животные были по меньшей мере равны человеку и никогда не превосходили его. Животные обладают силой, которой нет у человека. У шаманов, например, часто есть дух-помощник или дух-покровитель в виде конкретного животного. Мойерс. Но если человек способен видеть и творить красоту этой связи между человеком и животным и преуспевает в этом, не становится ли он выше животного? Кэмбл. В отношении с животными люди не столько думали о превосходстве, сколько о равенстве. Они обращались к животным за советом. Животное в их глазах было примером того, как жить. И в этом отношении животное превосходит человека. Иногда оно становится главным в ритуале, как видно из легенд о происхождении бизона. И равенство между животными и человеком очень хорошо показано в легенде индейского племени черноногих, на основе которых был создан ритуальный танец, посвященный бизону и рассказывающий о том, как животные сотрудничают с человеком и принимают участие в этой игре под названием «Жизнь».